Глава 12. Я уезжала из столицы в глушь безо всяких сожалений. Перед отъездом я написала письмо Патрику, описала наши походы по приютам и то впечатление, что они на нас произвели. Я надеялась, что он поймет, почему я не смогла оставить Дженни в Эмсворте. Поблагодарила его за те деньги, что он нам дал. Хотя, в сущности, эти деньги были не его, а Арлингтонов, так что вполне мог позволить себе такую щедрость и сообщила, что пока не намерена возвращаться в поместье, а постараюсь найти какое-нибудь место службы в столице или в каком-то другом месте. Я представляла, в какой ужас придет Сондра, когда узнает об этом. Возможно, даже решит, что, желая работать, я позорю семью. Но мне было все равно, что она подумает. Сейчас я даже радовалась, что пока не могла сообщить им обратного адреса, и им некуда было отправить гневное ответное письмо. Мы с мадемуазель Донован сходили в бюро регистрации недвижимости и получили документ, подтверждающий ее право на владение земельным участком в местечке Вильфранш в графстве Ланже. Нинала свернула полученные документы и положила его себе за пазуху. При этом она покачала головой. Должно быть, снова подумав о том, что какая-то бумажка не должна стоить целых пять золотых. Я думала, что мы поедем к месту назначения в почтовой карете. Но оказалось, что Донован приехала в столицу в собственном экипаже. Это была старенькая бричка с откидным верхом, который можно было расправить в дождливую погоду и сложить в солнечную. Тянувшая экипаж лошадь была немолода, а сам экипаж немилосердно скрипел. Но это ничуть не испортило нам впечатление от поездки. Когда мы только вышли из гостиницы, Нинелла ловко вскочила на козла, и Дженни посмотрела на нее с удивлением. «А что делать, малышка?» — рассмеялась-то. «Я не могу позволить себе держать кучера. Мы выехали из столицы утром, и когда мы ехали по уже шумным улицам, Нинелла не уставала удивляться. И как можно не заблудиться в таком большом городе? И разве здесь нормально поспишь?» когда за окном все время ездят экипажи. А еще у нас принято здороваться с каждым встречным. Но если и тут так поступать, то, пожалуй, и язык смазолишь. Зато, когда мы выехали за городские стены, она сразу повеселела. Леса и луга были ее стихией. А поскольку погода в этот день выдалась теплая, то мы могли любоваться теми красотами, мимо которых проезжали. Мадам Леонор наложила нам в дорогу целую корзинку всяких вкусностей, и на обед мы остановились в весьма живописном месте на берегу реки. Поели холодного мяса с пшеничным хлебом и сладких пирогов. «А с кем вы живете, мадемуазель Нинелла?» Осмелилась все-таки полюбопытствовать я. «Неужели вы со всем хозяйством управляетесь сама?» «Наверное, стоило спросить об этом намного раньше» но мне казалось это неудобным. Дама, она была с характером, могла и обидеться. Теперь же, когда мы уже проделали полпути, она вряд ли отправит нас обратно. «Одна служанка у меня все-таки есть», — хмыкнула она в ответ. «Так что не беспокойтесь, мадемуазель, стирать белье да готовить на кухне вам не потребуется. Но и другой работы в доме достаточно. Без дела сидеть не придется». «А дом ваш стоит прямо посреди леса?» «Возле леса, да, но не посреди. Там неподалеку есть деревенька. Возле дома огород, перед домом речка. Прадед мой уж больно рыбу ловить любил, вот и выстроил дом на особицу ото всех на берегу реки. По весне вода чуть не к самому дому подходит». Строить дома на берегу реки казалось мне совершенно нормальным явлением. У нас на севере, откуда я была родом, все деревни вдоль реки стояли. И полюбоваться есть на что. И воду в дом да в баню проще таскать. В нескольких от нас находится поместье графа Ланже. Его сиятельству мы платим налог за то, что проживаем на его землях. А еще один налог платим его величеству. А чтобы денег заработать, овощи с огорода вводим в город на ярмарке. «Ближайший к нам город называется Ланжерон. Он раз в десять, поди меньше столицы. Не такой шумный, но очень красивый». Когда мы продолжили путь, Дженни села на козлы рядом с Нинеллой, и та даже дала ей подержать вожжи. «Вот только скучно вам там будет, барышни!» вздохнула мадемуазель Донован. «Никаких развлечений у нас там нет». Летом разве что в лес сходить можно, грибов до да ягод пособирать, а зимой только рукоделием заниматься. Прясть, вязать до да кружева плести умеете ли? Плести кружева я не умела. Прясть меня когда-то учила бабушка. Правда, как я не старалась, шерстяная нить выходила у меня толстой. А вот вязала я неплохо. И шапочки, и рукавички, и носочки. Поэтому в ответ на ее вопрос кивнула. — Надо будет, так освоим и новое ремесло. Дорога шла в обход Ланжерона, поэтому Нинелла показала нам его высокие шпили лишь издалека. — Вот и наше графство Ланже, сказала она. Она произнесла это с гордостью, и я поняла, что она очень любит свою малую родину. К дому мадемуазель Донован мы подъехали уже в сумерках, поэтому разглядеть его толком я не сумела. Увидела только, что он был двухэтажным и довольно добротным, совсем не похожим на маленькие деревенские дома, мимо которых мы проезжали. Когда экипаж въехал во двор, на крыльцо выскочила женщина среднего роста в чепце и фартуке поверх простого платья. Она поприветствовала хозяйку, а потом увидела нас и всплеснула руками. «На, А это еще кто?» — А я, мадемуазель, только на вас одну ужин готовила, уж вы не обессудьте.